Глава четвертая. Я очнулась от резкой боли в животе. Сколько бы раз это ни повторялось, никак не могу привыкнуть. Я сложилась пополам, втягивая воздух сквозь зубы, а затем осторожно выдыхая его. «Ты уже проснулась, дорогая?» В такие моменты отец был очень заботлив и предупредителен. Он поднес мне тёплое питье, снимающее боль, и когда оно подействовало, помог спуститься на пол. «Как ты себя чувствуешь?» Поинтересовался он участливо. Я прислушалась к себе. Боль постепенно проходила, таяла в теплой неге, окутавшей тело после лекарства. «Хорошо, спасибо, мне уже лучше», сообщила отцу, продолжая опираться на его руку. Он помог мне дойти до ширмы, за которой я сменила наряд для процедуры пересадки на свою повседневную одежду, а затем повел меня в кухню. Здесь за мной тоже ухаживал отец, хотя я и пришла в себя настолько, что могла бы сама приготовить завтрак. «Вы слишком добры ко мне», — произнесла я, наблюдая, как он разогревает для меня вчерашнее жаркое. «Что ты, Лидия? Долг каждого отца заботиться о своей дочери». Магистр погладил меня по волосам и тут же отошел, потому что мы оба смутились от этого неожиданного проявления нежности. Поставив передо мной тарелку с жарким, отец положил порцию себе. Сел напротив и с аппетитом принялся за сытный завтрак. Прежде он никогда не вел себя подобным образом. И я решила, что это хороший знак. Я тоже взяла ложку. После трех дней поста вчерашнее жаркое оказалось пищей богов. К тому же у меня проснулся зверский аппетит, который будет сопровождать меня в течение всего месяца. И это тоже было хорошим знаком. Эмбриону понравился сосуд. И он согласился расти внутри меня. Иногда было даже жаль, что это всего лишь на месяц. Конечно, я понимала, что совершенно не готова родить собственного ребенка. У меня нет ни мужа, ни дома, ни профессии, которая помогла бы зарабатывать самостоятельно. Периодически я задумывалась о своем будущем, но там все было туманно и неопределенно. Я бы хотела учиться, получить профессию, встать на ноги. Для этого нужны деньги на оплату академии и разрешение опекуна. Но мне элементарно не хватало решимости, чтобы попросить отца о помощи. И вдруг он говорит такие слова. Долг отца? Заботиться о дочери? Отец, у меня есть одна просьба. Начала я, и вдруг оробела. И никогда ни о чем его не просила, не решалась. И сейчас вдруг показала себе чересчур самонадеянной. Но отец отреагировал с неожиданным участием. Смелее, Лидия, говори, чего ты хочешь? И я решилась. «И я бы хотела учиться, если вы не возражаете». «Учиться?» В голосе было столько удивления, что я опять смутилась. Но отец вдруг продолжил. «И где бы ты хотела учиться?» Женская женской академии». Этот ответ я продумала уже давно. Там обучали нескольким специальностям и исключительно женщин. Смешанные учебные заведения только начинали появляться и говорили, что в них царствуют далеко не скромные нравы. Это было не по мне. В Женской Академии отец даже отвлекся от Жарковой и с любопытством посмотрел на меня. И какую профессию ты хотела бы освоить? Кухарки или швеи? Быстро ответила я. Предпочтительнее, конечно, поварской факультет. Готовить мне нравилось больше, чем шить. И выходило у меня намного лучше, но обучение там стоило дороже. Поэтому я согласилась бы и на второй вариант. А почему ты не хочешь стать сестрой милосердия? Эта профессия сейчас очень востребована. Тебе будет несложно найти работу. К тому же ты помогаешь мне в лаборатории, кое-какие знания у тебя уже есть. Ну, и я мог бы тебя поднатаскать для поступления. Отец продолжал меня изумлять так серьезно, он рассуждал о моем будущем. «Правда?» На глазах у меня выступили слезы. Настолько невероятным казался этот разговор. «Спасибо! Спасибо!» Я бы бросилась отцу на шею, если бы нас не разделял широкий кухонный стол. «Давай мы поступим так», — рассудил отец, прежде чем вновь вернуться к завтраку. «Завершим этот заказ, получим деньги и отложим их на твое обучение. Ты можешь брать книги по медицине в моей библиотеке». И если у меня не будет более важной работы, я займусь твоей подготовкой к вступительным экзаменам. Я все таки всхлипнула исключительно от счастья. Еще бы, ведь прямо сейчас начинала сбываться моя мечта. Отец не стал ждать слов благодарности. Он отодвинул пустую тарелку и поднялся из-за стола, показывая, что разговор окончен. Я же осталась сидеть наедине со своим счастьем и мыслями о будущем. а ещё грязной посуды, которую мне предстояло вымыть. В следующие дни я делила между кухней и библиотекой, где читала книги по медицине. Большая часть была мне совершенно непонятна, и я ждала, когда у отца появится свободное время, чтобы разъяснить мне эти моменты. К сожалению, работы у него было по-прежнему много. Мы встречались только, когда я приносила ему еду и во время ежедневных осмотров. Каждое утро я спускалась в лабораторию, где магистр исследовал мое состояние и записывал показатели. Сначала он брал меня за запястье и считал пульс. Затем представлял груди расширенную на конце трубочку и слушал сердцебиение. Потом проделывал ту же манипуляцию с моим животом. Наконец он решал, что отклонений нет, развитие эмбриона идет как надо, и отпускал меня до следующего утра. Сначала я ждала, когда у магистра появится время на подготовку к экзаменам, А затем нашла медицинскую энциклопедию со схематическими картинками и описаниями и неожиданно увлеклась. Нашла несколько разновидностей бюксов и теперь ни за что не спутала бы их с другой лабораторной посудой. Еще узнала, что трубка, при помощи которой отец слушает мое сердцебиение и дыхание, называется стетоскоп. В общем, за последующие дни я совершила множество открытий и поняла, что отец был прав. Из меня получится сестра милосердия. Все это было ужасно интересно.